Часть восьмая. Охота на вец три. Глава первая. Рождение, рассвет и падение города Дзюнитаки. Ранним утром мы сели в поезд до Асахикава. Откупив банку пива, я извлек из картонной коробки увесистый том истории города Дзюнитаки и погрузился в чтение. Дзюнитаки, двенадцать водопадов, так назывался городишко, рядом с которым располагались бывшие пастбища профессоровцы. Никакой пользы это чтиво не приносило, но ну, да и вреда причинить не могло. Как сообщалось в предисловии, автор книги родился в Дзюнитаки в 1940 году и по окончании литературного факультета университета Хоккайдо посвятил себя активной историко-краевической деятельности. Единственным плодом этой деятельности явилась данная книга, год выпуска 1970-й, издание первое и, не сомневаюсь, последнее. Если верить книге, первые поселенцы пришли на место нынешнего Дзюнитаки ранним летом 1881 года. Было их восемнадцать, все бедняки-крестьяне с побережья Цугару. Японское название Сангарского пролива. Нехитрый их скарб состоял из мотык с серпами, тюфяков с одеялами, одежды, кастрюль и ножей. Незадолго до прихода суда эти люди появились в селении Айнов, неподалеку от Саппора, И на последние деньги наняли себе молодого Айна-проводника, то был сухощавый юноша с потухшим взглядом, чье имя в переводе с Айнского означало «то месяц, то луна», в силу чего автор предполагал у юноши склонность к маниакально-депрессивному психозу. Несмотря на унылую внешность Проводником юноша оказался бесценным, не понимая по-японски почти ни слова, он вел отряд из восемнадцати угрюмых, более чем подозрительно настроенных крестьян все глубже и глубже на север, вверх по реке Исикари. Самым искренним образом старался он сделать все, чтобы его подопечные нашли себе богатую плодородную землю для новой жизни. На четвертый день они вышли на подходящее место. Просторная долина, удобные водоемы и роскошные луга, цветущие прекрасными цветами. — Вот здесь хорошо, — удовлетворенно произнес юноша. — Хищника нет, земля добрая, рыбу можно ловить. — Нет, — ответил старший из крестьян и покачал головой, — пойдем дальше. «Ага», — решил тогда юноша, — «наверное, эти люди думают, что если пойдут дальше, то найдут землю еще лучше. Ну что ж, дальше так дальше». Они прошагали на север еще двое суток и нашли равнину на возвышенности, не с такой богатой землей, но без угрозы речных разливов и наводнений. «Ну как?» — спросил юноша старшего. «Здесь тоже можно? Ну как?» Но старший молча покачал головой. От места к месту переходил отряд. И всякий раз получал юноша все тот же безмолвный ответ, пока, наконец, не вышли они к реке нынешней Асахикава. От Саппора семь дней пешком, около ста сорока километров изнурительного пути. «Ну как? Может быть, здесь?» — спросил юноша, уже без всякой надежды. — Дальше, — сказали крестьяне, — но дальше горы, — воскликнул юноша. — Ну и что? — бодро отозвались крестьяне. И отряд двинулся через перевал Сиокари. Разумеется, так упорно избегать пригодных для жизни мест и сознательно искать как можно более никудышную землю крестьян могла заставить только совершенно определенная причина. Секрет заключался в том, что люди эти скрывались. Скрывались от непомерных долгов, убежав темной ночью из родной деревушки, куда глаза глядят, и теперь всеми силами старались они найти такой уголок на земле, где на них никогда, ни намеренно, ни случайно не упал бы взгляд человек. Откуда об этом было знать несчастному юноше Айну, Вполне естественно, глядя на людей, которые в здравом рассудке добровольно отказываются от прекрасных земель и рвутся все дальше на север, бедняга изумлялся, негодовал, приходил в полнейшее замешательство и утрачивал веру в себя. Но, несмотря ни на что, характера юноши оказался достаточно непростого. За время перехода через Сиокари он сумел-таки приспособиться душой к необъяснимой, мистической предопределенности их движения на север, на север, и уже сознательно выбирал самые непроходимые дебри и самые опасные болота в пути, чрезвычайно радуя этим крестьян. Перевалив через горы, отряд двинулся дальше на север, но еще через четыре дня Путик уперся в реку, протекавшую с востока на запад. Посоветовавшись, крестьяне решили идти на восток. И вот тут-то началась самая настоящая глухомань. Они продирались сквозь заросли бамбука, бескрайние, как океан. По полдня сражались с травой выше человеческого роста, по грудь погружались в смердящую болотную жижу, карабкались на почти отвесные скалы и худо ли, бедно ли, но продолжали двигаться на восток. По ночам они ставили палатки на речном берегу, И засыпали под волчьей вой. Острые, как бритва, листья бамбука И сполосовали им руки. Мошкара и комары, И, изглодав их тела снаружи, Забивались в уши и сосали кровь изнутри. На пятый день движения на восток Путь им вновь преградили горы. Дальше идти было некуда. То есть продвигаться вперед они бы еще могли. Но, как заявил юноша-проводник, Дальше начинались места, где человеку жить невозможно. И тогда крестьяне остановились. Случилось это 8 июля 1881 года в 260 километрах от Саппора. Первым делом они изучили окрестности, попробовали воду в реке, проверили почву и нашли участок более или менее пригодный для земледелия. Затем, поделив землю между семьями, собрали из бревен барак в центре поля и начали жить в нем все вместе. Наткнувшись случайно на группу айнов, охотившихся неподалеку, юноша-проводник спросил у них, как называется эта местность. «Ты думаешь, эта дыра у черта в заднице заслуживает какого-то имени?» — ответили айны. «Вот так». И получилось, что долгое время у поселения даже не было своего названия. Да и зачем, спрашивается, название поселку, вокруг которого на шестьдесят километров не обитает ни души, а если кто и обитает, то желание общаться все равно не вызывает. И хотя в 1889 году суда заявился чиновник из губернаторства, переписал всех жителей и заявил, что населенный пункт без названия это неудобно, никто из поселенцев никаких неудобств в этой связи не испытывал. Совсем наоборот.